Без резких слов и упреков, но тем не менее. И какое ему дело до того, кто что думает о его жене? Мне во всяком случае совершенно все равно, что, к примеру, думают о нас из Бетти. Я люблю ее, и этого вполне достаточно. А мнение людей меня ни капли не интересует. В Михайловский дворец кареты императора и его брата Михаила приехали почти одновременно. В парадной гостиной в тонких чашках северского фарфора дымился чай. Кузина холодно улыбалась: "Ваше величество, на камне ужили часы, пробили и умолкли". Александр, сидя возле дверей гостиной, вздохнул. Ему показалось, что прошла целая вечность, а на самом деле, Бетти, наверное, уже на катке, или нет? Время ползло невыносимо медленно. Но вот леврейный лакей распахнул дверь, и император быстрым шагом вышел из гостиной. На пороге он, впрочем, задержался и почти не оборачиваясь, бросил через плечо дрожащим от гнева голосом: "Я надеюсь, что вы всё же перемените своё мнение". "Теперь во дворец", понял Александр. "Всё? Всё". Другой лакей подол шинель фуражку, швейцар распахнул дверь. "Т той же дорогой домой", бросил Александр кучеру, "и побыстрее". Пар идёт изорта, снег скрипит, скрипит. Обыкновенный день. И даже тень тоски не сжимает сердца. Карета поехала по Инженерной улице. Попрежнему впереди двигался экипаж царя в сопровождении шести казаков, а сзади ехали сани полицмейстера и сани коха. Последние, запряжённые только одной лошадью, начали отставать, потому что карета ехала очень быстро, и Александр даже придержался рукой за облучок, чтобы не нароком не слететь с козёл. Вот и поворот направо на Екатерининский канал. Кучер привычно придержал коней. На канале было мало народу. Пара молодых людей по виду подмастерья несли небольшой диван, шла какая-то баба, разбитно вида в куцы шубейке, стояли двое городовых, мальчик тащил тяжёлую корзину, последний, завидев царскую карету, с любопытством поглядел на неё, поставил корзину на мостовую, застеньчиво потёр нос и на всякий случай снял шапку. "Гляди-кась", сказал один из подмастерьев второму. "Государь" Засмотревшись на карету, он едва не уронил диван на ногу своему товарищу. Тот подпрыгнул на месте и зашипел, как гусь: "Смотри, что делаешь!" Возле решётки сада человек средних лет, по одежде военный фельдшер, заметив карету, отдал честь царю. В нескольких шагах от него студент с узелком в руке, совсем ещё молодой, с глуповатой улыбкой. Вот карета поравнялась с ним. Ах! Александра подбросила на козлах грохот, крики, женский виз, клошединое ржание. Стой, стой, фрол! В первом мгновении Корф не узнал голос императора. Вокруг все заволокло дымом, в лицо попали не весь откуда взявшиеся комья промерзшего снега с острыми ледяными краями. Мышленно он дотронулся до щеки и увидел на перчатке кровь. И стoшно кричал сзади кучер дворжидского: Господи Боже мой, святые угодники! У Александра всё плыло перед глазами. Царю бит или ранен? Он покачнулся и ещё опоры схватился рукой за козлы. "Господин барон Лепитальфрол, да что ж такое делается?" Александр тряхнул головой, понял, карета остановилась, надо сойти и посмотреть, что с императором, но ноги отказывались повиноваться. Тут он услышал тоненький жалобный писк, повернул голову и остолбенел. Мальчик, тот, который нёс корзину, Лежал сейчас на мостовой в луже крови, слабо перебирая ногами. Его большие глаза были полны ужаса, из них катились слёзы боли и застывали на морозе. "Держи, держи!" кричали где-то впереди. Потом уже Александр узнал, что это кричал террорист, тот самый студент с узелком. Он рассчитывал скрыться, подняв тревогу, но военный фельдшер, находившийся неподалёку, видел, как он бросил узелок с бомбой под карету и кинулся к нему, за ним, воя: "Это он, хватайте его!" Один из двух городовых лежал раненый, второй, опомнившись, побежал за террористом, однако тот был моложе и проворнее. Если бы не случайный прохожий-работяга, который догадался швырнуть студенту в ноги лом, не исключено, что бомбисту удалось бы уйти. Городовой подбежал к преступнику, споткнувшемуся о лом и упавшему: "Лежай, каналья!" Однако лежащий на земле стал вырываться, извиваясь всем телом, он попытался даже завладеть шашкой городового. И тот вдвоём с подоспевшим на помощь фельдшером никак не мог совладать с хлипким с виду террористом. В каком-то истерическом остервенении, бешено оскалив зубы, преступник брыкался и кусался и всё ещё пытался выхватить шашку. Со стороны Невского проспекта бежали прохожие, услышавшие взрыв. А передив всех на месте оказались несколько солдат Преображенского полка. Поняв, в чём дело, они набросились на преступника и скрутили ему руки, а один из них, не удержавшись, ударил его ногой ниже пояса, задержанный тоненько по женски взвизжал и обмяк. Не бить! грозно крикнул Кох, подбегая к ним. Вокруг уже начала собираться толпа. Троллист молчал и только жадно дышал, раскрыв рот. Но завидев Коха и поняв верно, что для него самого все кончено, он вдруг приподнялся с земли и крикнул кому-то в толпе: "Скажи отцу, что меня схватили! Хорошенько я дело похолодел, Кох. Так этот мерзавец тут не один." Саша? Саша? Саша, ты жив? Александр мотнул головой. После контузии у него кружилась голова, и он не сразу понял, кто его трясёт. Наконец, увидел прямо перед собой искажённое лицо императора. Хорош защитничек, в порыве ненависти к себе подумал Александр, расклеился как баба. Меня поставили защищать царя, а я что? Барон Корф, кажется, контужен, пролепетал Дворжецкий, стоявший где-то сбоку. Лица его Александра не видел. Но ненависть помогла ему. Он вновь почувствовал ноги и попытался сойти с козла. Император придержал его за руку. Государь, вы не ранены? – пробормотал Александр. Нет, Бог миловал, – ответил император. Задняя стенка кареты в дребезги, и люди. Царь не договорил, но проследив за направлением его взгляда, Александр увидел на снегу позади кареты мертвого казака из конвоя. Но ведь я так хотел ехать сегодня верхом. Чёрт, как кружится голова. Схвачен ли преступник? спросил император у Дворжецкого. Да, ваше величество. Государь, мои сани, если пожелаете. Дворжецкий хотел предложить императору немедленно сесть в его сани, поскольку карета пострадала и возвращаться во дворец, но Фрол всё понял и обиделся. Зачем нам сани? Карета может ехать, ваше величество. Государь не слушая его, отвернулся. Оставшиеся в живых казаки давно спешились и окружили своего повелителя. Покажите мне преступника, потребовал император. Идем, Корф, и добавил в полголоса, сжав его руку: Обещаю тебе, он будет повешен за то, что сотворил. Они успели сделать всего несколько шагов, и тут государь поскользнулся на редином тартуаре. На мгновение повиснув на руке Корфа, но услужливый обходительный Дворжицкий и кто-то из казаков успели подхватить императора и не дали ему упасть. Ещё шаг, ещё, и ещё, и ногам идти всё легче, и голова почти уже не кружится. Александр дёрнул щекой и тут увидел своего убийцу. Хлюпик, понял молодой офицер без усы и невзрачный с подпловатым лицом. Тфу, плюй на него, он и переломится. Преступника по-прежнему держали, вокруг стояла настороженная, взбалованная толпа. Разбитная баба в кутце и шубе,ки, та самая, которая шла навстречу экипажу, что-то в захлеб происказывала соседкам, но Александр смотрел не на нее, а на своего врага.